751 ноября, 22. -е. «Я с вами всегда...» Даже эта формула не вмещается в условиях трехмерного мира, но требует понимания уже мер духа. Эта формула уже не признает расстояний и прочих ограничений земных. Признание условий невидимого мира является необходимым при усвоении учения. Мир плотно окружен миром тонким, и оба мира связаны неразрывными нитями. Их усмотреть не так уж трудно, если глядеть на все неотрицающим глазом.